«Каса де устет», — прошептала королева-мать, на ухо невестке, не шевеля губами. «Каса де устет» — ваш огород камешки. Перевод с испанского примечания редакции. Принцесса не услышала и продолжала. «Вы знаете ужасную новость?» «Как же? О ранении господина Дегиша? И вы, как и все, объясняете это несчастным случаем на охоте?»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 однако дрожащие пальцы выдавали ее волнение. «Что такое вы сказали о Венере и Марсе?» продолжала расспрашивать королева. «Разве есть какой-нибудь Марс?» «Она хвастается, будто есть». «Вы говорите, хвастается?» «Это и было причиной дуэли». «И господин Дегиш держал сторону Марса?» «Да, конечно, как преданный его слуга». «Преданный слуга?» Вскричала молодая королева, забыв всякую сдержанность, настолько ее мучила ревность. «Чей слуга?» «Защищать Марса», — продолжала принцесса, — «можно было, только принеся в жертву Венеру». Поэтому господин де Гиш утверждал, что Марс решительно ни в чем не повинен, и что Венера просто хвастунья «А господин де Вард, спокойно спросила Анна Австрийская. Настаивал, что Венера права? «Дорого же Девард, поплатитесь за рану, нанесенную благороднейшему человеку», — подумала принцесса. Она с ожесточением напала на Деварда, отплачивая таким образом за раненого и возвращая также собственный долг. Принцесса была уверена, что ей удастся окончательно погубить своего врага. Она наговорила о нем столько